добровольно шли на убой сделал он и другое наблюдение энергия подумал он ее концентрация зашкаливает игнат ощутил как заволновался веном плотно облегающий защитный костюм симбионт представлявший из себя порождение нежити и хаоса также заметил сладкую силу разлитую вокруг больше терять время игнат не мог Запечатлев в памяти картину, он направился к единственному коридору. Вдоль него хватало дверей, но все они вели в пустые помещения. Везде царил бардак и виднелись кровавые следы. Создавалось ощущение, что кто бы ни пролил кровь, после этого он действовал в спешке. Подойдя к массивной трехметровой двери в конце коридора, Игнат прислушался к происходящему на той стороне. Шум, похожий на гудение ветра, заглушал все остальные звуки. Взор также не помогал. Сильнейший источник силы на той стороне не давал ничего разглядеть. Игнат прижался ухом, стараясь расслышать хоть что-нибудь. Он замер на мгновение, когда дверь вдруг начала движение. хасид сориентировался мгновенно. Веном тут же выстрелил щупальцами вверх, ухватившись за потолок. Он рывком поднял хозяина под высокий свод. Тяжелая дверь медленно распахнулась. Игнат увидел, как одетый в мешковатую рясу с религиозными символами фанатик силой тащит альтийца в дорогих одеяниях. Пройдя мимо двух охранников в таких же рясах, они вышли в коридор. Пользуясь моментом, Хасид хотел было проскользнуть внутрь, но передумал. Причиной стал разодетый альтийский хлыщ, Имевший дело с территориальными лордами Игнат, уже достаточно разбирался в форме на одежде, чтобы кое-что понять. «Не забывай, зачем ты здесь», — произнес он себе. «Ты должен выполнять задачи, а не играть в Индиану Джонса». Отказавшись от идеи проникнуть внутрь, он дождался, когда фанатик закроет дверь и потащит аристократа к месту жертвоприношения. В это время заложник, ранее пытавшийся что-то приказывать, начал уговаривать, а потом и вовсе умолять. Смысл происходящего был понятен. Тихо наблюдавший за этим Игнат подавил торопливость и желание сразу перейти к активным действиям. «Надо чуть потянуть время», — подумал он. «Если этого хлыща спасти в последний момент, то он будет явно сговорчивее». Он перевел взгляд на фанатика, применяя идентификацию. Тот был сравнительно невысокого уровня. Если он и имел чутье, то плотность энергии не давала ему никаких возможностей почувствовать наблюдателя. Выговаривая что-то насмешливое, фанатик подтащил хлыща к месту массовой бойни. Упирающийся альтиц к этому времени совсем потерял разум и начал бессмысленно и бесполезно брыкаться в попытке вырваться но тщетно. Разница в силе была слишком велика. Фанатик был глух к мольбам. Не демонстрируя никаких эмоций, он рывком швырнул жертву на пол. Альтийц упал прямо на измазанные кровью трупы. Пару секунд он ошалело смотрел на них, не желая осознавать то, что видит, а затем закричал, не желая отдавать свою жизнь. Фанатик вскинул сжатый в руке старого вида клинок. Однако удар, что должен был оборвать жизнь знатного альтийца, так и не случился. Веном обрушился сверху, словно ночной кошмар. В одно мгновение, сковав фанатика в кокон, он умертвил его. Одновременно с этим к месту событий подоспел Игнат. Хасид быстро взял в захват альтийца, не давая ему что-нибудь учудить. Благо, тот и не сопротивлялся. «Кто ты такой?» — обратился к нему Игнат. Он ощущал, как теряет время, но бросить все и идти наверх на обум, когда под рукой такой удобный источник информации, также было большой глупостью. Игнат решил выяснить, что происходит. Пленник не отвечал. Он явно впал в ступор. Хаоситу пришлось применить легкое давление, чтобы заставить его успокоиться. — Говори, — потребовал Игнат. — Что происходит в городе? Не сразу, но альтийц начал давать ответы, и Игната они не порадовали. Он уже давно задавался вопросом, что за ерунда творится в альтийской столице. Все оказалось просто. Вокруг происходила самая настоящая жатва. «Что?» — он усилил давление. «Что хочет оболим? Слушая объяснение запуганного альтийца, Игнат вспомнил информацию, полученную от хозяина перекрестка. Медленно к нему пришло понимание ситуации. Абалим хотел проявить в реальном мире свой аватар. Для этого ему требовалась кровь подданных и жизнь врага. Врага, помеченного меткой как истинного противника. И то ли из-за насмешки судьбы, а может по четкому плану Бога, Игнат пришел в нужное место, в нужное время. Портал он открыл, когда уже доосмыслил произошедшее. Схватив Альтица, Игнат спешно зашвырнул того в безопасное пространство кошмара. Самым простым было бы уйти вслед за ним, сбежать от опасности. Но, к сожалению, простой выход не всегда верный. Глава 17. Игнат давно пришел к пониманию, что боги — это нечто куда более сложное, чем просто очень мощный монстр. Разговор с хозяином перекрестка в чем-то разъяснил суть богов, а в чем-то лишь добавил вопросов. Источником силы для них являлись верующие, что поклонялись и молились материальным символам своего покровителя. Неудивительно, что символизм пропитывал все, что было связано с богами. И метка на руке Игната также была атрибутом, имеющим свое значение и действие. Абалим опознал Игната как своего врага. С этого момента работали механизмы, о которых человек ничего не знал. Вот только незнание не освобождает от ответственности. Он уже несколько раз уходил от слуг Абалима и сам не заметил, как привык к этому способу решения проблемы. В этом и была некая опасность, о которой предупреждал хозяин перекрестка. Момент, из которого Бог получал силу и обретал преимущество. Война хаоса предполагала сражение, а не бегство. Если воин первостихии уходит от своего врага с поля боя, когда он не готов, это отступление». «Если он делает это, когда вооружен для битвы, это бегство». Игнат и сам начинал ощущать, что если сбежит в очередной раз, то в следующий раз решиться будет многократно труднее. «Я должен», — подумал Игнат, стараясь убедить самого себя. «Если меня пригласили на такой бой, то кто я такой, чтобы отказываться?» Решиться было нелегко. Там впереди был враг, что возвышался над смертными. Существо, чье могущество опутывало весь мир. Противовес ему, Игнат все еще подсознательно считал себя человеком. Сжав зубы, Хасит развеял портал в кошмар. Как только путь для бегства был закрыт, он ощутил, что стало легче решиться. И неважно, кто впереди Бог или дьявол. За спиной Игната первостихия, чья мощь не уступает ни одному врагу. Думая об этом, Хасид сделал шаг, а за ним второй, третий. С каждой секундой он ускорял ход. Избавившись от тяжких раздумий, мозг тут же перешел к насущным вопросам. Предстояло опасное столкновение, и к нему надо было подготовиться. На ходу он достал артефакт, похожий на брелок в виде щита. Казалось, его золотистое сияние несет уверенность и силу. Высшая эгида чемпиона хаоса. Расходуемая. Накрывает пользователя защитой, поглощающей энергетические атаки, в том числе метафизические, на срок одной битвы. Сжав артефакт в ладони, Игнат мысленным приказом активировал его. Коридор осветился вспышкой, и Игната обтек слой энергии. Тотчас образовался мерцающий золотом покров. Работать скрытно дальше не имело смысла, а Болим не просто знал о присутствии Игната. Словно спрятавшийся за кулисами кукловод, он и способствовал его появлению здесь. Настало время показаться хозяину праздника, подумал Игнат, стараясь настроить себя на борьбу. Осталось перейти от мыслей к действиям, что он и сделал. Мощный взрыв в одно мгновение разнес массивную дверь, закрывающую вход в атриум. Влекомые взрывной волной острые щепки разворотили тела двух фанатиков. Гулкий хлопок разошелся эхом по коридору, возвещая о незваном госте. Вскоре появился и он сам. Сквозь пелену дыма и пыли возник хаосит. Всю фигуру воина первостихии покрывал золотистый покров, делая его похожим на статую, отлитую из этого драгоценного металла. Демонстрируя явную настороженность, он прошел вперед, но, несмотря на шум, никто не спешил встречать незваного гостя. «Похоже, божок не так рад меня видеть», — подумал Агнат. Придется нагрянуть без приглашения. Концентрация энергии с каждым шагом повышалась. Из-за засветки взора пришлось деактивировать навык. Без него Игнат ощущал, будто продвигается вслепую. Миновав засыпанный щепой от взрыва коридор, он повернул направо. С каждым шагом громкость гула, исходящего откуда-то спереди, повышалась. Вскоре он уже не слышал своего дыхания. Из звука шагов из-за размеренного гудящего звука, чем-то похожего на работу трансформатора. Из дверного проема впереди исходил мягкий бирюзовый свет. Подойдя ближе, Игнат осторожно выглянул за угол. Его взгляду открылась вершина башни. Мельком Игнат отметил, что место представляет собой просторный зал, стены которого украшало множество портретов важного вида альтийцев. Иногда попадались и другие произведения искусства. Потолок помещения был полностью прозрачным, открывая вид на беснующуюся грозу. Молнии вспыхивали каждую секунду, в бессильной ярости пронзая тучи. Вероятно, на улице стоял нестерпимый грохот, но звукоизоляция зала не пропускала посторонних шумов. Взгляд Игната устремился в центр. Здесь, в воздухе, мерцала сфера энергии. Плотность ее была столь велика, что аномалия излучала яркий бирюзовый свет, замеченный Игнатом еще на подходе. Пол помещения был расчерчен какими-то ритуальными рисунками, также насыщенными энергией. Подметив детали за доли секунды, Игнат нашел взглядом живого противника. Искомый пребывал в единственном лице. Очередной фанатик в рясе, разве что более цветастый, чем остальные, стоял в центре ритуального рисунка под энергетическим ядром. Служитель воздел руки, устремив их к сфере. В его ладонях был зажат какой-то артефакт. В этот момент Игнат ощутил некий отголосок или даже эхо. По золотистому покрову прошла рябь. «Очень хорошо, что ты пришел сам». Рок от чужой мысли речи доносился словно издалека. Пришло время выполнить ту роль, что я отвел тебе, кукла Хаоса. Игнат почувствовал давление. Артефакт защищал от атаки, но позволял заметить ее факт. Похоже, Бог через диалог пытался навязать ему свою волю. Тянет время, понял Хасид. Значит, нельзя этого позволить. Очевидным решением было разрушить происходящий ритуал, но сделать это было не так просто. Даже под золотым щитом Игнат ощущал мощь накопленной энергии. В случае дестабилизации все это вырвется наружу. Хоть высшая Игида и защитит Игната от энергетического удара, он вполне может стать жертвой самого взрыва, что похоронит весь центр города». Игнат решил нанести удар по замершему в центре жрецу. Сконцентрировавшись, он выпустил поток света. Яркое сияние затопило все вокруг. Луч света в одно мгновение настиг жреца. Во вспышке пламени тот мгновенно сгорел, обратившись в пепел. Лишь артефакт, который он держал, остался висеть в воздухе, медленно поднимаясь к сфере. «Ха-ха-ха-ха! Какой молодец!» — захохотал глаз Абалима. «Ты продолжаешь помогать мне!» Поднявшись вверх, артефакт погрузился в сферу энергии. «А теперь узри, что такое истинная мощь!» — пророкотал враг. Ровно в этот момент сфера энергии ударила потоком силы. Подобно взрывной волне, она разлетелась во все стороны, уничтожая все вокруг. Игнат машинально закрыл голову руками, но эгида не сплоховала. Волны бирюзовой силы обтекали хаосита, не причиняя вреда. Зато они уничтожили все остальное. Стены разлетелись, прозрачный потолок со звоном раскололся на тысячи осколков. Игнат успел только закрыться кинетическим щитом, защищаясь от падающих обломков и осколков. Пол под ногами также пошел трещинами, но выстоял, видимо получив удар меньшей силы. Сквозь шум и скрежет ломающегося здания до Хасита донесся рок от грома. Воздух вокруг напитала водная взвесь. Вершина башни была в один миг уничтожена, превратив зал в площадку под открытым небом. Повинуясь внезапному порыву, Игнат глянул вверх. Круговорот туч за прошедшее время лишь уплотнился. Только око бури светлело ровно над покалеченной вершиной башни. «Это еще что?» — невольно произнес он. Буря энергии вокруг достигла невероятного накала. Скорее всего, Игната бы просто расщепило, окажись он без защиты. От давления с пространством начало происходить нечто странное. Прямо на глазах Игната в небе появились светящиеся аномалии, похожие на трещины. «Сейчас мое царство войдет в соприкосновение с этим миром», — пророкотал голос Абалима. «И твоя смерть станет последней деталью». Невольно Игнат ощутил очередную волну сомнений. Что, если он и правда сам залез в ловушку, как глупец? Что, если Аболим просчитал его действия? «Нет!» — сжал он зубы. «Эта тварь морочит мне голову!» Ситуация накалялась. Сфера продолжала испускать энергию, хоть и не так мощно, как в первое мгновение. Пыль от разрушения башни прибила сильным дождем. Молнии в небе продолжали сверкать. В этот момент Игнат почувствовал странную легкость. На его глазах тучи обломков, оставшиеся после ударной волны, начали подниматься в воздух. Чтобы не взлететь следом за ними, он с помощью венома зацепился за каменный пол. Это не помогло. Растрескавшиеся плиты хоть и медленно, но также поднимались в воздух. Пейзаж вокруг превратился в нечто сюрреалистичное вершину башни окружили облака из обломков и воды от дождя. Плавающий в воздухе Игнат с удовольствием понаблюдал бы за этим в другой ситуации. Сейчас же было совсем не до этого. Он перевел взгляд на ядро этой аномалии. Энергетическая сфера продолжала излучать хоть и не такой мощный, но плотный поток энергии, но внимание Хасита привлекло другое. В центре сферы будто что-то зарождалось. «Наконец-то заметил! Осталось совсем немного, и мой аватар воплотится в реальности!» Транслировал насмешку невидимый собеседник. «Твоя жизнь станет лучшим завершением ритуала! А пока развлекись!» Раздавшийся виск ударил по ушам Игната. Два существа появились будто из ниоткуда. Выглядели они как птицы, только полупрозрачное тело выдавало энергетическое происхождение. Игнат применил идентификацию, но энергетическая буря вокруг просто не давала навыку работать. «Похоже, какие-то твари из другого измерения», — подумал хасид Ритуал исказил реальность. Едва ли это позволило Богу явить полную мощь, но здесь он уже обладал некой властью. Благо, Эгида продолжала защищать Игната иначе он бы уже стал послушной пешкой Абалима. «Твоя защита скоро не поможет тебе», будто прочитал его мысли Бог. Игнат достаточно изучил ситуацию и пришел к некоторым выводам. Несмотря на слова Абалима, ситуация была совсем не так плоха. Бог не мог навязать ему свои мысли. Едва ли Хаосид мог бы сопротивляться его ментальной мощи, попади он под настоящее воздействие. Отталкиваясь от парящих в воздухе плит, Игнат приближался к сфере, где зарождался аватар Абалима. Похоже, двум тварям это не понравилось. Обе с криком начали заходить в атаку. На глазах Игната одна из них в осколке разнесла крупную плиту, приближаясь к цели. Несмотря на энергетическую природу, в этом месте они обрели физическое тело. Тут же подметил это Игнат. Они опаснее, чем я думал. Предстояла неприятная схватка с очень быстрыми тварями. Игнат отдал Веному возможность самому решать, как реагировать, чтобы не замедлять симбионта. Хаситу нужно было время, чтобы найти выход и прервать ритуал. Неожиданно одна из тварей резко ускорилась. Превратившись в смазанную линию, Она протаранила все на своем пути, желая настигнуть Игната. Веном не сплоховал. Зацепившись щупальцем за парящий в воздухе булыжник, он рванул хозяина в сторону, уводя из-под удара в последний момент. От этого движения Игната закрутила волчком. И вновь полезный Веном стабилизировал его положение, чтобы тут же, новым рывком, вытащить из-под удара второй твари. Мощь рывка была такой, что Игнат ощутил, как трещат кости от перегрузок. Даже его улучшенное тело протестовало против подобного обращения. Едва придя в себя, мужчина завертел головой, стараясь обнаружить тварей. Прошла едва ли пара секунд, как существа вновь ускорились, желая нанести свой удар. На этот раз Игнат успел сориентироваться. венам спас его от атаки одной твари. Вторую Хасит принял на кинетический щит, постаравшись укрепить его на максимум. От силы удара тварь размазала в облако энергии. Не успел Игнат обрадоваться, как она тут же вернула себе форму, и, как ни в чем не бывало, продолжила полет. Вскоре неубиваемое бестие уже заходило на новую атаку. Ты находишься в преддверии моего царства! захохотала Болим. «И жив только потому, что это позволяю я!» «Вот сука!» Зарычал от ярости Игнат. Битва в ядре энергетической бури не вызвала у него энтузиазма. Мало того, что он был словно слепой, так еще и отсутствовал опыт нахождения в невесомости. Поле боя полностью принадлежало врагу. Появилось сильное желание зачерпнуть чистого хаоса и уничтожить все вокруг. Показать башку, что у него тоже есть сюрпризы. Только усилием воли Игнат подавил этот порыв. Применение разрушающего ограничения хаоса будет для Абалима только на пользу. Если это существо явит в реальность свою полную силу, от Игната не останется и мокрого места. «Но что мне тогда делать?» прорычал он, ощущая, как разум накрыла ненависть к врагу. «Вот же ублюдок!» Игнат уже несколько раз оказывался в ситуации, где чистая сила не решала вопрос. И сейчас был очередной такой случай. Следовало найти выход, используя другие инструменты. Игнат огляделся. Кажется, твари быстро учились. От очередной атаки Венум увернуться не успел. Удар швырнул Игната словно пушинку. Мужчина едва не вылетел из зоны невесомости, как удар второй твари остановил его, вернув обратно. «Они не стараются убить меня», — понял хасид «Абалиму я нужен живой к концу проявления Аватара». Он перевел взгляд на сферу энергии. Абалим продолжал использовать ее для преобразования. «Сейчас я тебе помогу, урод!» Игнату, наконец, пришла идея. Новая атака не застала его врасплох. В этот раз Веном не сплоховал, вытащив хозяина из-под первого удара. Второй мужчина вновь принял на кинетический щит. Тварь, совершенно не пугаясь, разлетелась в облако от удара. Смерть ей не грозила, однако у Игната был сюрприз для нее. «Веном!» — дал он приказ. Крылатое существо вновь вернуло себе форму, однако этого мгновения хватило, чтобы симбионт выстрелил щупальцами, накинув петлю на шею твари. Та тут же рванула в сторону, желая сбросить нежелательных попутчиков, но не получилось. «Ну привет, тварь!» — усмехнулся Игнат, когда веном притянул его к шее птицы. Протянув руку, Хасид положил ладонь на уродливую голову и тут же развернул высшую ауру присутствия. С помощью навыка Игнат ощутил живое существо. Воля повелителя битвы мгновенно разбила его сопротивление, подчиняя приказам сильнейшего. Следуя им, крылатый монстр резко повернул, неся Хаосита к центру аномалий Прямо туда, где висела сфера энергии. «Ты лишь приближаешься к своей гибели, глупец!» транслировал бог. «Ага». Это мы сейчас посмотрим! Зло усмехнулся Игнат. Подлетев к сфере, он оттолкнулся от твари и влетел прямо в вихрь энергии. Без защиты и гиды его поступок означал бы мгновенную гибель, но с ней все было иначе. Бешеные потоки захлестнули Игната, но не нанесли ему вреда. Сам Хаосид был сконцентрирован на сердцевине сферы, где медленно проявлялся силуэт. То был будущий аватар, что должен был явить мощь Абалима в реальном мире. Позволять этому случиться Игнат, конечно же, не собирался. Вместо какой-то борьбы и применения энергии, он начал делать то, чему учился на тренировках в последнее время. Преобразовывать силу вокруг. У Игната был дар ретранслятора, тренируясь с которым, он пытался преобразовать источник энергии во вспомогательный конструкт. То же самое он начал делать здесь. По сфере тут же пробежала волна возмущений. «Глупец!» — послышалась мысль реча Балима. «Ты сам пришел за своей смертью!» Его воля была многократно мощнее, чем у Игната. Но для столь сложного ритуала, как создание аватара из энергии, даже крохотного вмешательства оказалось достаточно. Игнат ощутил, что энергия вокруг с каждым мгновением теряет стабильность. Появились и плохие новости. Игнат заметил, что золотой покров агиды вокруг него пошел трещинами. Действие артефакта оказалось не таким ультимативным, как хотелось. — а Да плевать! — подумал он, применяя еще один расходник. — Я должен успеть! Ударный рывок. Расходуемое. Позволяет пользователю перемещаться по прямой траектории, создавая перед собой кинетическую волну. Артефакт сработал как надо. Игнат быстро переместился, оказавшись в упор к врагу. Сейчас аватар выглядел как скелет, на котором медленно нарастали мышцы. Здесь, в ядре искаженной реальности, энергия преобразовывалась в материю, создавая тело для бога. «Не смей!» — закричал Абалим, не успевший отреагировать вовремя из-за применения рывка. В следующий момент жадная рука Хаосита накрыла череп и сжала, разрывая и круша псевдоплоть. Глава 18. Никогда еще Игнат не расправлялся с врагом, ощущая такое удовольствие. Ненавистный бог всюду имел преимущество. Он поставил на Игнате свое отвратительное клеймо и охотился на него, словно на дичь. Из-за него Хасит не мог полноценно пользоваться силой и вынужден был постоянно действовать с оглядкой. Одним ударом Хасит переломал череп еще не сформировавшегося тела. Затем, окутав руку аспектом огня, он опалил рожденную в жертвенном ритуале псевдоплоть. Благо, горела она ничуть не хуже настоящей. Возмущенный голос Бога грохотал у него в голове, вызывая головокружение, но Игнат даже не вслушивался в слова. Только испепелив всего аватара, он нашел свою цель — артефакт в виде пирамидки, покоившийся в центре грудной клетки. Схватил его и, не без мстительного удовлетворения, сдавил в руке хрупкий передатчик божественной воли так, что тот треснул. В этот момент по окружающей реальности пробежала рябь. Игнат ощутил облегчение, будто сбросил гору с плеч. Голос Абалима резко пропал. Да и его ментальное давление на щиты и гиды рассеялось. «Ха! Пустозвон!» фыркнул Игнат, отпинывая от себя обугленные останки. Владыка Перекрестка был прав. Боги оказались не так страшны, как их рисовали религии. «Аватар уничтожен», — удовлетворенно подумал Хасид, отмечая свою первую существенную победу над оболимом. Никакой энергии за победу он не получил. Скорее всего, это был побочный эффект Эгиды. Она блокировала энергию за убийство, что здорово портило полезность артефакта. Впрочем, у Игната были проблемы куда серьезнее. «Как мне теперь еще выбраться отсюда?» — подумал он, оценивая ситуацию вокруг. Он находился в центре ядра концентрированной энергии. Вершина башни и все окружающее пространство превратилось в сплошную аномалию из-за наложения двух реальностей. С гибелью Аватара и полным прерыванием ритуала весь этот океан накопленной силы сейчас быстро шел в разнос. «Успею ли я уйти?» — подумал он, уворачиваясь от начавших падать каменных плит. Задавшись этим вопросом, Игнат ощутил внутреннее отторжение. Он победитель на этом поле битвы. Когда вокруг столько энергии, зачем бежать? Мысли стали неожиданностью даже для него самого. Трудно было понять, пришло ли это вслед за новым опытом, от наблюдения за хозяином перекрестка или перемен в нем самом. Теперь силы Игната хватало, чтобы доминировать на поле боя. Так зачем убегать? «Я получил звание повелителя битвы», — подумал он. «Это было не просто так». Развитие адепта силы всегда тесно связано с его личностью и желаниями. Первостихия давала Игнату то развитие, к которому тот стремился. Но изменить свои поступки мог только он сам. Думая об этом, он, наконец, решился на безумный план. Первым делом Игнат снял подсумок с артефактами. Достав все, что нужно, он приказал Веному залезть в него и ожидать закончив подготовку хасид швырнул под сумок выкидывая его из энергетического ядра и очень надеясь что благодаря высокой скорости его содержимое не пострадает пересекая в полете самые энергонасыщенные слои ну он вздохнул принимая очередное за сегодня смертельное решение пора медлить хасид больше не мог Потерявшая управление энергия медленно приходила в неуправляемое состояние. Сам Игнат был еще слишком слаб и неопытен, чтобы взять под контроль такие объемы. Оставался один безумный выход. Волевым усилием он развеял защиту Эгиды. Бурлящая энергия тут же обволокла Игната. Хасит ощутил, будто окунулся в кипяток. Страдание, как физическое, так и ментальное, захлестнуло все его существо. Подняв руку, Игнат увидел, как от энергетической эрозии распадается его одежда. Экипировка выполнила свою роль, смягчив резкость первого удара, но на большее ее не хватило. Прямо на глазах хваленый костюм терры расщепился. Игнат остался обнаженным в беспощадной буре энергии. Вопреки ожидаемому исходу, его не разобрало на молекулы. Тело Хаосита только внешне походило на человеческое. На самом деле, оно уже давно представляло собой сплав плоти и метафизического начала. И все же его прочности не хватало. На глазах Игната от кожи начали отходить мелкие частички, чтобы тут же раствориться в потоках энергии. Медленно и неумолимо, Плоть начала поддаваться агрессивной среде. Но Игнат отметил это лишь краем сознания. Сам он уже давно сконцентрировался на источнике хаоса. На этот раз требовалось не подчерпнуть из него энергию, а наоборот отдать. Опыт в его кормлении у Игната уже был, но в этот раз задача стояла посложнее. Следуя мысленному приказу, в центре груди Игната развернулась бездна. Тут же Хасит начал направлять в нее бурлящую энергию. Источник легко поглощал ее, будучи готов принять сколько угодно силы. Направленная в дело, бушующая энергия вокруг чуть подуспокоилась. Только Игнату от этого легче не стало. Его физическое тело стало проводником между бездной силы и пожирающим ее источником, из-за чего... Разрушение лишь ускорилось. Наладив процесс поглощения, Игнат вновь перевел внимание на себя. Его кожа уже расщепилась, показав алую плоть. Сочащаяся кровь тут же растворялась, уносимая энергетическими ветрами. Раньше картина испаряющейся плоти привела бы его в ужас и отняла самоконтроль. Сейчас же Игнат просто смотрел на это безумие спокойно. Наверное, при виде того, как Бог из ничего создает себе новое тело, что-то изменилось в его понимании подобных процессов. Мысленно Игнат отделил свое тело от личности. Он понял, что в мире силы потеря первого не означает смерть. «И все же терять мне его рановато», — подумал Игнат. «Надо бороться, чтобы поглотить как можно больше энергии, пока она меня не сожгла». Он применил зажатый в руке артефакт, что приготовил заранее. Сфера очищающей энергии, расходуемая. Напитывает тело пользователя энергией, нейтрализующей последствия энергетических атак и отравления. Многократно ускоряет исцеление. По телу будто растеклась волна холодка. Мучительная боль утихла, давая Игнату короткую передышку. Осмотрев себя, он увидел, как расщепление плоти остановилось. Кровоточащие сосуды сжались. В некоторых местах даже как будто вновь начала нарастать кожа. Но, увы, эффект продержался всего пару мгновений. Игнат вновь ощутил, будто его окунули в кипяток. Сжав зубы, он приготовился к новым мучениям. Все это время источник хаоса в его груди продолжал поглощать энергию. Из-за этого вокруг Хасита появился водоворот силы, ускоряя процесс. Зато бурление энергии успокоилось. По крайней мере, ядро нарушенного ритуала уже не норовило взорваться, мгновенно расщепив Хасита. Продолжая терпеть мучение, Игнат ощутил изменения в себе. Понять их характер не вызывало сложностей. Подпитываемый бесконечным потоком источник развивался. «Черт!» — подумал хасид Он не мог отвлечься, чтобы отследить это, так как был занят процессом поглощения силы. Оставалось лишь полагаться на интуицию. «Надо будет прервать процесс вовремя», — мысленно напомнил он себе. В памяти были свежие воспоминания усмирения бунтующего источника. В этот момент произошло неожиданное. Зрение человека резко помутнело, потеряв резкость. Игнат понял, что повреждения организма затронули и глаза. Взор был бесполезен в ядре энергии, а значит, Игнат остался полным слепцом. Все, что ему оставалось, сконцентрироваться на своих ощущениях и интуиции. Процесс продолжался. Столицу мира Альт охватило безумие. Пока в некоторых частях города шли непримиримые бои, в других уже не осталось живых. С самого начала операция пошла не по плану, что едва не стало причиной для отступления землян. Чуть позже вторженцы заметили, что защитники пребывают в растерянности, явно сами не понимая, что происходит. Хуже того, их командование, похоже, отдавало опрометчивые и даже гибельные приказы. Это не было ловушкой, поэтому вторжение продолжилось и шло успешно. Союзный генералитет уже строил планы по полному взятию контроля над городом. Единственное, что вызывало серьезное беспокойство, это событие во дворце правителя. Там был зафиксирован сильнейший источник энергии, статус которого сейчас определялся. Часть воздушной группировки была определена под наблюдение и контроль за ситуацией. Игнат пребывал в темноте. Когда зрение полностью пропало, разум сконцентрировался на самом важном внешнем раздражителе, которым была боль. От этого ощущения расцвели целой палитрой красок. Кажется, теперь он чувствовал каждую клеточку своего тела, отрываемую бушующим водоворотом энергии. Как ни странно, это не свело его с ума. Наоборот. Будто что-то щелкнуло в разуме. Теперь боль превратилась лишь в информацию о повреждениях тела. И только. Хасид даже нашел время прислушаться к источнику. Это сейчас был самый важный момент. Ведь если дать ему слишком усилиться, Игнат потеряет контроль над первостихией. Повреждения скоро перейдут в критические, отстраненно подумал Хасид. Надо лечить тело. Он активировал следующий артефакт. Капитанский глиф регенерации, расходуемая, на короткий срок, 2 минуты, наделяет пользователя форсированной регенерацией, обеспечивает предельную выживаемость при физических повреждениях. Эффект складывается с другими глифами. В этот раз исцеление не принесло облегчения. Наоборот. Боль даже усилилась, достигнув таких пределов, что разум Игната полностью отстранился от тела и сосредоточился на анализе происходящего, чтобы не сойти с ума от физических страданий. «Эффект артефакта не очень подходит», — подумал хасид «Пора заканчивать». Хотя вокруг все еще оставалось очень много энергии, но как только Игнат чуть ослабил поток, она успокоилась. Аномалия тоже начала стабилизироваться. Противовес этому, самому Хаситу было все хуже. Источник уже пожрал пугающее количество энергии. Состояние тела приблизилось к критической отметке. Понимая, что еще немного и будет поздно, Игнат решил закончить. «Веном!» Несмотря на бурю, ментальный крик мгновенно разлетелся по округе. Симбионт не сплоховал. Игнат ощутил, как тело будто зацепило петля, после чего его выдернули из ядра. Затем последовало еще несколько рывков, пока веном вытаскивал его из самого центра. Рывки сменились тягучим ощущением полета, после чего он тяжело рухнул на твердую поверхность. К этому моменту разум мужчины уже был затуманен из-за тяжелого состояния. Он не был метасуществом, чтобы иметь возможность жить вне плоти. Сейчас он держался лишь на силе воли. Ощущения были, будто Игнат плавал в кислоте. Собравшись силами, он дал Веному новый приказ. Через мгновение симбион ткнул ему в руки артефакт. Браслет угнетателя жизни запасает жизненную энергию жертвы и отдает носителю в случае нужды. Наводя порядок в лагере Терра, Игнат зарядил его жизненной энергией. Сейчас она была очень кстати. Он уже экспериментировал с браслетом, а потому знал, как его использовать. Замерев, мужчина сконцентрировался на выздоровлении, волевым посылом, помогая энергии расходиться по организму. Минута проходила за минутой. Но, наконец, боль начала утихать. Исцелились самые тяжелые повреждения, возвращая истерзанному сознанию возможность связно мыслить. Игнат осознал некую иронию происходящего. Абалим использовал энергию альтийцев для создания аватара, а человек применил энергию убитых соотечественников для исцеления. «Ну и плевать», — подумал он. В какой-то момент вернулось зрение. Игнат обнаружил себя на небольшой плите, торчащей на разрушенной вершине башни. Пока он находился в ядре энергии, буря вокруг чуть успокоилась. Невесомость пропала, свидетельствуя, что в округе вновь начали действовать законы материального мира. А Балим ушел. Хасит оценил ядро энергии, из которого недавно вышел. Плотность силы там намного упала благодаря чему энергия больше не бурлила, стремясь вырваться наружу. Понять, насколько стабильна текущая ситуация, Игнат не мог, так как не разбирался в вопросе. Убедившись, что вокруг относительно безопасно, он перевел взгляд на себя. Тело выглядело пугающе. Кровоточащие мышцы и сухожилия было видно невооруженным взглядом. Медленно, медленно... Поверх этого кошмара нарастал тонкий еще слой кожи. «Для начала сойдет», — подумал Игнат. Он глянул на подсумок, который принес Веном. Основное место там занимал планшет. Включив его, Игнат выбрал в утилитах запрос на эвакуацию. Если Мур не соврал, то где-то там Хаосита должен был ждать вертолет с командой крепких спецов и всеми допусками на вылет. Сделав все возможное, Игнат, наконец, применил на себя идентификацию. Подсознательно он откладывал этот момент, но сейчас ждать было уже глупо. Пришла пора узнать, насколько изменился источник и будут ли проблемы. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, повелитель битвы, 60-й уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 4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 Убеждение, взрывчатый газ, солнце пек, высшая аура присутствия. Статус мутация руки, энергетический проводник, критическое насыщение организма, присыщение энергии. Ресурсы, элиминатор, печать объединения 2, одна штука, туманный кошмар, дар лицедея, хаотическая сфера прыжка, дар угнетателя жизни. Источник перешел на шестой ранг с беспокойством понял Игнат. Скакнул на целых два ранга. Он знал, что с каждым рангом количество энергии для улучшения росло в геометрической прогрессии. Это означало, что для нового улучшения источник поглотил больше энергии, чем получил за все время до этого. Игнат вспомнил о побочных эффектах. Еще были свежи воспоминания, как он боролся с источником, не желавшим подчиняться. Однако сейчас, вопреки опасности, Хасит не ощущал беспокойства. Кажется, за сегодня Игнат исчерпал лимит для страхов и волнений. Он осторожно прислушался к себе. Благо, если с Источником и предстояла новая борьба, сейчас он молчал. Кажется, жертвенная энергия, приготовленная для Аватара, пришлась ему по вкусу. «Интересно», — подумал Игнат. Что можно творить на шестом ранге? Вероятно, теперь он мог бы в одиночку уничтожать города, превратившись в настоящее оружие массового поражения. Проблема осталась лишь в пропускной способности тела. Вспомнив о последнем, Игнат опять осмотрел себя. К этому моменту поверх исхудавшего тела выросла еще очень чувствительная розовая кожа. В этот момент Игната отвлекли от осмотра. Ощутив чужое присутствие, он обругал себя за расслабленность и развернул ауру присутствия. Тут же обнаружился чужой разум. Знакомый разум. «Пастырь!» — с удивлением отправил ментальное сообщение Игнат. «Как ты здесь оказался?» С момента отправки на перекресток он так и не видел Ксеноса. Уйдя от конфликта с Терой, тот таинственно исчез. Игнат предполагал, что Ксенос отправился в мир Альт искать пути для своей цели. «Вы тут шумели!» Кажется, в мысли речи пастыря ощущалась ирония. «Я пришел посмотреть!» Игнат глянул вниз с обломка башни, на котором сидел. Вскоре он заметил Ксеноса. Тот лес вверх, ловко перепрыгивая по растрескавшимся стенам. «Я смог победить Аватара Абалима!» поделился последними событиями Игнат. «Знаю». Вопреки новости, в речи пастыря не ощущалось радости. «Не хочу омрачать твою победу, но придется». Игнат и сам чувствовал, что все вышло слишком легко. «Объясни», – потребовал он. «В чем я просчитался?» «Ты сделал все верно, достигнув целей. Дело в другом», – произнес пастырь. «Абалим никогда не кладет яйца в одну корзину». Смысл пословицы сразу же дошел до Игната. «Ты имеешь в виду, что кроме ритуала было еще что-то?» — спросил он. «Или несколько ритуалов?» «Абалим нашел консула порядка», — ответил Ксенос. В этот момент пастырь наконец взобрался по растрескавшейся стене, добравшись до Игната. Человек всмотрелся в своего напарника. Скрытый за серым дорожным плащом, тот сошел бы за аномально высокого альтийца. Только иногда порывы ветра играли с капюшоном, открывая лик Ксеноса. Игнат понял, что дела усложняются. Глава девятнадцатая. Догадки подтвердились. Из разговора Игнат узнал, что пастырь все это время и правда находился в этом мире. Не имея точных сведений о том, как скоро вернется Игнат, Ксенос отправился искать иные способы достижения своих целей. «Поиски привели меня к портальным вратам корпуса порядка», — сказал пастырь. «Подручные Аболима проявляют к ним большой интерес». «Кажется, это недалеко от столицы», — припомнил Игнат. «Стало понятно, почему пастырь здесь появился. Не заметить такой фейерверк он попросту не мог». «К сожалению, планы оболимо скрыты от меня», — продолжил пастырь. «Но в одном, я уверен точно, он заинтересован во вратах и офицере корпуса, который не успел покинуть мир». Игнат в ответ рассказал об итогах встречи с владыкой перекрестка. Передача мыслеобразов заняла лишь несколько мгновений, после чего пастырь взял паузу, чтобы вникнуть в содержание. Игнат ожидал, что он даст какие-нибудь советы, но напарник высказался довольно сухо. «Так как ход переговоров взял на себя ты, то и решать тебе», лаконично ответил Ксенос. «Я лишь хочу предупредить тебя, будь осторожен». Хаситы в большинстве своем не обременены союзническими обязательствами и действуют исключительно в своих интересах. Возможно, пренебрежение, высказанное привратником перекрестка, оставило отпечаток на Ксеносе. Игнат ощущал, что тот изменился, пребывая будто в каких-то размышлениях. Похоже, пастор счел, что утратил право лезть в это дело, приступив к поискам иных путей достижения целей. «Я понимаю», – кивнул Игнат, – «и постараюсь обдумывать свои поступки». Над башней раздался грох от очередного разряда молний. Уже не такого сильного, как прежде, буря явно сходила на нет. Но оба собеседника все же непроизвольно подняли головы. «Что делать с этим?» – спросил Игнат, указав на ядро энергии. «Оно может принести какую-то пользу». «Жертвенная энергия». Опасно для поглощения, так как несет в себе тяжелый фон», — ответил пастырь. «Использовать ее для улучшения советую лишь при крайней необходимости». Информация немного разочаровала Игната. Если пастырь сказал правду, то улучшать дары и тело с помощью этой силы было нельзя. Только Источник был готов пожрать любую силу без остатка. Правда, здесь крылась другая проблема. Игнат не был уверен, что сможет справиться с шестым рангом, не говоря уже о повышении. Послышался приближающийся стрек от лопастей. Глянув в ту сторону, Игнат увидел, что к башне приближается вертолет. Наконец-то прибыла эвакуация. Заметил машину и пастырь, явно засобиравшись. «Как понимаю, ты продолжишь разведку?» — отметил Игнат. — Верно согласился Ксенас. пока фронт боевых действий не подошел к вратам у меня будет возможность прояснить детали хорошо кивнул игнат пообещав выйти на связь если будет что-то важное пастырь скрылся игнат же занялся своими приготовлениями веном укрыл его наготу правда не смог скрыть болезненной худобы прикрыв срам Игнат открыл портал и вытащил оттуда напуганного альтийца. Люди должны были видеть, что Игнат вернулся не с пустыми руками, а то потом будет сложнее объяснить появление пленника. Война хаоса все больше напоминала Игнату масштабную шахматную партию. Пока на гигантской доске фигуры безжалостно рубили друг друга, сверху за этим наблюдали игроки покрупнее. Одним из таких стало божество Абалим, чей смутный силуэт просматривался почти во всех последних событиях. Вот только в отличие от шахматной партии, происходящее в реальности было много сложнее. Для начала трудно было понять, кто же ты сам, игрок или только пешка, ведомая чужой рукой. Эти мысли посетили Игната из-за острой нехватки возможностей влиять на происходящее в серьезных масштабах. Пожалуй, он уже не был пешкой, но и до игрока ему было очень далеко. А интуиция подсказывала, времени для роста не оставалось. У Игната не было времени набирать политическое влияние. Куда важнее сейчас стоял вопрос личной силы? В его теле дремал усилившийся источник хаоса, с которым надо было учиться работать. Это не считая прочих тренировок. Именно поэтому. Мур был крайне важен. Только через него Игнат мог хоть как-то влиять на земную политику. А значит, надо было подбросить ему хороший подарок. Захваченный знатный альтийц должен был стать хорошим активом для роста американцев в Терре. Коль скоро этот синекожий обретался при дворце и носил серьезные знаки отличия, можно было ожидать, что он принесет пользу. Буря вокруг башни закончилась, поэтому ничто не мешало вертолету подлететь ближе. Ожидающий машину Игнат невольно оглядел себя, оценивая вид. Его тело хоть и полностью восстановилось, но здорово схуднуло. Истончившиеся руки и ноги стали иллюстрацией к учебнику анатомии по теме «Скелет человека». Вкупе с лысой головой, впалыми щеками и полным отсутствием бровей и ресниц вид едва ли можно было назвать впечатляющим. Впрочем, беспокойства по этому поводу Игнат не испытывал. Сейчас он был уверен, что заставит любого человека подчиняться, невзирая на внешний вид. Но это и не понадобилось. Без лишних слов, группа профессиональных солдат помогла ему и пленнику забраться на борт. Альтийца взяли под контроль, а Игнату дали нормальную одежду. Заложив круг над полуразрушенным дворцом, вертолет начал быстро набирать скорость, двигаясь к червоточине. Вскоре Игнат покинул Альт. На этот раз, если он и не был победителем, то уж точно не проиграл. В то время как в столице только светлело раннее утро, над Японией горела алыми красками вечерняя заря. Правда, наблюдающему из иллюминатора Игнату, Было не до красоты заката. В первую очередь он высматривал следы ядерных ударов. Ничего особо зрелищного те из себя не представляли. Накрытые хмарью из пыли в перемешку с дымом от затухающих пожаров. Куда больше впечатлял факт, что отработали, кажется, по всем городам вблизи червоточины. «Ковровая ядерная бомбардировка», — мысленно присвистнул Игнат. Ракет они не жалели. «Сэр!» — отвлек его пилот. «Да!» — повернулся к нему Игнат. «Вас на связь!» — произнес тот. «Харт, покажи ему!» Сидевший рядом солдат снял со специального крепления на стене наушники и показал Игнату, как их включить. «На связи!» — сухо произнес Игнат, уже догадывающийся, кто его потерял. «Это я!» — произнес голос Мура. Несмотря на треск помех, в нем ощущалось напряжение. Неудивительно, ведь мужчина поставил слишком много на эту операцию и сейчас должен был узнать исход. «Объект со мной», — лишь ответил Игнат, не знающий, сколько людей могут их слушать. «Кто...» — хотел было уточнить Мур, но осекся. «Хорошо, я подъеду к аэродрому». «Ха, волнуется», — усмехнулся про себя Игнат. Невольно он посмотрел на захваченного пленника. О статусе альтийца он догадывался, перехватив некоторые мыслеобразы во время допроса. Но окончательно прояснять не стал, оставив все специалистам Мура. «Ладно», — подумал он, — «сейчас прилетим и займемся». Сейчас в трясущейся и шумящей кабине ему хотелось лишь расслабиться и ничего не делать. Пережитое частичное уничтожение тела и стрессовая регенерация, наконец, дали о себе знать. В теле поселилась слабость, а на разум накатила сонливость. Отдохнуть ему долго не дали. Игнат заметил, что вертолет...